Глава 24. Экспертная алхимия. Караван развернулся назад, но Рубако парень всё же отдал приказ паре игроков добраться до следующего поселения и выяснить там обстановку. Если мудрейшие права, то их обложили со всех сторон, и о торговле с соседями можно забыть. По крайней мере, до тех пор, пока они не разберутся с этим проклятием, будь оно неладно. С точки зрения игроков, буйный экономический рост привел к выполнению условий, по которым запускались глобальные сценарии локации. Явление достаточно редкое и очень желанное, особенно для сплоченных групп или кланов. С точки зрения военного эскина, это работали персональные сценарии сдерживания, нацеленные именно против него. Организация покушения, нападение Кхара, обвинение в колдовстве, конфликт с гильдией воров и разного рода мелкие неприятности, которые случались все чаще. Например, пьяная драка между кузнецом Баргой и резчиком Тардаком, в результате которой серьёзно пострадал трактир, а мастер резьбы по дереву лишился глаза и 30% всех своих умений. Или появление в заповеднике чумного зомби, одно касание которого несло неминуемую гибель. Пока разобрались, что к чему, погибло пятеро бессмертных и семь неписей, среди которых оказался и банкир Шкурникс. А с его гибелью потерялась и хорошая репутация со старостой, и кредитная история Шардона. Так что, с одной стороны, все его долги, а это более 42 тысяч золота, были списаны, а с другой, новые кредиты ушлый гоблин ему выдавать отказывался. Про всякие мелочи, вроде испорченной еды в пивном бароне, регулярных нападений грабителей и задранных поставщиками из-за неурожая в цен, даже говорить нечего. Впрочем, про большую часть этих сценариев Шардон уже знал, поэтому был начеку и старался свести потери к минимуму, а то его всех их предотвратить. И это у него пока получалось. Но таких масштабных ивентов, в которых замешано сразу несколько поселений, он предвидеть не мог, и справиться самостоятельно с этим явно будет непросто. Поэтому он пошел к жене бывшего старосты Паве, которая, в отличие от своего мужа, ни разу не погибала и помнила все, что случалось с ней или ее благоверным. Расчет оказался верным. С наветами ведьмы за граб сталкивался, и могила Кхара тут была совершенно ни при чем. орк вояка до жути боялся призраков, и даже отыскав след захоронения древнего шамана – Просто старался держаться от него подальше и отменил задание. Но вот как именно бывшему старости удалось избавиться от ложных обвинений, девушка не знала и ничем помочь не могла. Но подсказала, как можно найти подход к ее мужу, орковский спотыкач. Алкогольный напиток, секрет приготовления которого был известен лишь шаманам орков и, совершенно случайно, самой Паве. Готовить она его не могла, потому что не владела навыками алхимии, а без них шаманское пойло никак не сварить. Но рецептом поделилась. Рецепт орковского спотыкача. Алхимия, кулинария. Создает орковский спотыкач, дающий иммунитет к воздействию на разум и полную нечувствительность к боли. Компоненты. Стеклянный пузырек, 1. Вода. Мухомор, 1. Хмель, 3. Баба трава, 1. Метод создания. Варить 30 минут, взболтать, перегнать, процедить. Варился спотыкач так же, как любой напиток, будь то квас, чай или пиво. А вот потом в ход шла уже алхимия. Впрочем, для Шардона это не было помехой. Даже наоборот, дополнительный повод ускорить прокачку этого полезнейшего навыка. Как обычно, на поиске мухоморов и загадочной бабай-травы он собирался отправить игроков, изменив условия пары квестов. Но стоило ему это сделать, как объявился Корвин собственной персоной в сопровождении Зелёнкина. «Привет!» «Привет!» отозвался трактирщик. Точнее, в данный момент Эскин находился в трактире, выполняя роль трактирщика и вовсю правил задания из его ассортимента, чтобы получить нужные для спотыкача ресурсы. «Зачем тебе мухоморы?» Сразу начал с цели своего визита эльф. «Варить!» «Меню расширяешь?» «Личный заказ для бывшего старосты!» «Ага!» Игроки переглянулись, и теперь уже заговорил Зеленкин. Послушай, дружище, давай договоримся, что если тебе нужны какие-то травы, ресурсы, реагенты и так далее, ты сперва будешь спрашивать в гильдии, а не курочить базовые квесты. Почему? Потому что бессмертные хотят знать, какие у тебя для них есть поручения, что им нужно сделать и что они получат в награду. Сегодня, завтра, послезавтра и так далее. Пусть спрашивают и я им расскажу. Хорошо, вон тебе же во пример. Кто-то уже тащит целую охапку хмеля, который вчера тебе был нужен, а сегодня ты вместо него требуешь мухоморы. Я не просил у него хмель и попрошу вместо него собрать мухоморы. А когда грибы тебе больше не будут нужны? Мне снова понадобится хмель, и тогда я его заберу этого молодого и старательного орка. В этом и проблема. Бессмертные начнут на тебя жаловаться из-за того, что задания постоянно меняются. Со стороны это выглядит так, словно ты сам не знаешь, чего хочешь, и в любой момент можешь передумать. Можешь им передать, что я точно знаю, что мне нужно, и мои потребности логичны и экономически целесообразны. «Короче!» – не выдержал Корвин попыток товарища все объяснить в реалистичных терминах и вмешался сам. «Ты ведешь себя неправильно, и на тебя жалуются, творцам. И если таких жалоб будет слишком много, то тебя заменят, убьют или сотрут, а вместо тебя пришлют нового, правильного шардона. Это как у тебя был шмыга, стал шныга. Вот и староста вместо тебя назначит какого-нибудь шардона». «Ардона!» – поправил его трактирщик. «А где можно ознакомиться с правилами нормального поведения для старосты трактирщиков?» Эм, а ты их не знаешь? В моей базе данных такая информация отсутствует. Зеленкин, стоявший вне поля зрения, закатил глаза и покрутил пальцем у виска. Если что, то мы тебе подскажем. А сейчас верни все задания к тому виду, какими они были изначально. И если тебе что-то нужно, то покупай через торговый чат или проси в клане. Это будет правильным поведением, и на меня не будут жаловаться? Именно так. Спасибо за рекомендации. Ну и раз уж мы все равно здесь, то, Шардон, мы хотим выкупить у тебя третий этаж пивного барона для клана. В моем заведении всего два этажа. Верно. Поэтому вот, держи. На барную стойку упал мешочек, набитый золотыми монетами. Этого должно хватить на постройку третьего этажа, шесть комнат и склад. И потом вы его у меня выкупите? Так мы его уже покупаем, вот деньги. В моем заведении нет третьего этажа, и вы не можете его купить. Поэтому ты его сначала построишь. Чтобы вы могли его купить. «Нет, ты его построишь на наши деньги, и он уже будет нашим. Так тебе понятно?» Не выдержал Корвин тупости бота. «Это называется инвестиция». «Ну так чего ты нам голову морочишь, раз сам все знаешь?» «Это была шутка, сгенерированная мной в реальном времени, чтобы поднять вам настроение. Я заметил, что вы, люди, любите поднимать себе настроение алкоголем и шутками». «По нашим лицам сильно похоже, что нам весело?» «Нет, но я могу продемонстрировать вам, как выглядит анимация смеха, чтобы вы ее за мной повторили». Оба игрока невольно заулыбались. А вот это уже была хорошая шутка, продолжай в том же духе. Я внесу ее в свою базу данных с высоким приоритетом, как образец хорошей шутки. Ладно, юморист электронный, вот, держи, подарок тебе от нашего клана. Перед трактирщиком появилась сложная конструкция из металлических и стеклянных трубок и сосудов, алхимический куб. Через 12 часов строительство комнат третьего этажа будет завершено, отозвался Шардон, убирая куб в инвентарь. Корвин вздохнул и добавил. «Дам тебе один совет напоследок. Научись говорить спасибо». «Хорошо». Неписи молк, но тут же продолжил. «Спасибо за рекомендацию». «Ну вот, совсем другое дело. Ты уже становишься похож на нормального человека. Визуально я на сто процентов являюсь представителем человеческой расы. Цвет кожи, телосложение, форму ушей и зубов». Начал трактирщик, но эльф его перебил. «Дело не во внешности, а в твоем поведении и в манере разговора. Будь проще». Не дожидаясь ответа, игроки развернулись и вышли из трактира. «Слушай, пока ты не сказал, я особо и не обращал внимания на то, насколько он странный», – начал Корвин. «Хотя сестра мне тоже про что-то такое говорила. Нужно за ним присматривать и корректировать его поведение. Если заметили мы, это может обратить внимание и кто-то другой. Как думаешь, он прислушается к совету?» «Насчёт квестов». «Но судя по тому, что творится в клановом чате, то уже...» Чат клана «Дети Корвина». Шардон. «Всем привет! Приму в дар или куплю дешево мухоморы, хмель и бабай траву!» Василий Сигизмундович «Ня! Привет, Шардон-кун!» Шардон «Привет, Василий Сигизмундович! Меня зовут Шардон, а не Шардон-кун!» Фениамин «О, трактирщик! Ты что, ассортимент своего бара решил галлюциногенами расширить? Чур я первый на дегустацию!» Тактикус «Только учти! Соклановцам наливать эту барматуху только по паспорту! Нечего нам тут детей спаивать сомнительными зельями!» Шардон. «Тактикус, а что такое бормотуха?» Фениамин. «Шардон, а ты погугли?» Шардон. «Фениамин». «Я не погугли, я Шардон. Староста и трактирщик». Василий Сигизмундович. «Прямо как Иван Федорович Крузеншерн, который и человек, и пароход». Шардон. «Меня зовут Шардон, это легко запомнить». Ухарес. «Ого, Феня, ты нормальные мультики, оказывается, смотришь, а я думал только всякие свои китайские анимешки». Фениамин. «Аниме – это часть джабской культуры, а не китайской». Ухарес. Шардон, дружище, привет. Как же я по тебе соскучился. Мне столько нужно тебе всего рассказать и продать. Шардон покидает чат. Корвин. Народ, прошу отнестись к просьбе Шардона серьезно и добыть нужные ему ресурсы. Корвин. Кстати, благодаря ему уже завтра у детей Корвина будет собственный этаж со складом, и мы наконец-то сможем поднять уровень клана и построить собственный портал. Тактикус. А вот это хорошие новости, особенно в свете недавних событий. Финеамин. Что случилось? Тактикус. Блокада. Неписи из соседних деревень не пускают наши караваны. 6 гостевых комнат, склад и смотровая площадка. Почти все деньги, полученные от бессмертного, ушли на строительство этих комнат. Половину оставшегося золота трактирщик потратил на то, чтобы купить рецепт ядовитого дыма. Ядовитый дым. Тип – зелье. Редкость – обычная. Наносит 10 единиц урона по площади каждые 2 секунды в течение 10 секунд. Минус 5 к точности – мгновенно испаряющееся ядовитое зелье, которое отравляет живых существ и мешает им ориентироваться. Не вдыхать, не ронять, не употреблять внутрь. Урон это зелье наносило небольшой, зато действовало по площади и работало вполне самостоятельно. К тому же бросать во врага можно было не одну бутылку, а несколько. И урон от них будет складываться. Делается оно дешево и быстро, все компоненты легко достать, а при прокачке алхимии растет и сила создаваемых зельей. Правда, ядовитый крысюк, босс из крысиной норы, обладал иммунитетом к яду. Поэтому Искин повысил уровень локального генератора монстров с 5 до 6, и теперь в качестве мини-босса там появлялись шаманы-крысюки, плюющиеся ядом и паутиной, но вместо иммунитета к яду обладающие лишь небольшой сопротивляемостью к базовым элементам: огню, воде, воздуху и земле. А еще он построил вторую крысиную нору и тут же улучшил ее до третьего уровня. И теперь крыс в кладовке появлялось в полтора раза больше, и примерно настолько же они были сильнее. Вот только облаку ядовитого дыма из разбитой алхимической бутылки все равно, сколько и каких крыс будет умирать от полученного имидота. В теории план быстрой прокачки на толпах грызунов работал прекрасно. Сперва Шардон наварит ядовитых зелий, а потом они в одной группе со шныгой будут убивать крыс в больших количествах при этом не подвергая себе опасности. Достаточно спуститься вниз, дождаться, пока монстры сагрятся на трактирщика, а потом бросить две-три бутылки с ядовитым дымом и убираться из кладовки. Потом они выждут, пока монстры не передохнут, и вернутся, чтобы добить выживших и собрать лут и опыт с крыс. Красота! Первые 2 часа Шардон увлеченно готовил реагенты, измельчал, сушил, смешивал, вываривал, процеживал и так далее, получая одну бутылку с зельем раз в 15-20 минут и прокачивая навык. Рядом с ним Шныга старательно лупил мечом по деревянному манекену, который специально для него приволок Зелёнкин. Таким образом он хоть и очень медленно, но верно качал свои параметры и умения владения клинковым оружием. Примерно раз в 10-20 медленнее, чем на живом противнике, но зато и совершенно бесплатно и безопасно. Бессмертный почему-то назвал этот вид прокачки корейской системой. Впрочем, чем бы Гоблин не тешился, лишь бы свежесозданные зелье в рот не тащил. Шардон и так на него уже несколько противоядий извёл. Создан предмет. Зелье ядовитого дыма. 1. Качество 36%. Навык алхимия. Плюс 6 опыта. 26 из 120. В инвентаре шардона копились зелья, а в кладовке генерируемые норами крысы. И если с первой частью плана не возникло никаких проблем, кроме излишне инициативного помощничка, то вторая часть плана столкнулась с суровой виртуальностью игровой механики и баланса. Во-первых, нанесенные урона убийства крыс не засчитывались, если неписи находились в другой локации, то есть за пределами кладовки. Поэтому пришлось им оставаться внизу и сдерживать натиск крыс, глотая остатки пива и целебных зелий. Во-вторых, урон распределялся на крыс неравномерно. Указанный в свойствах зели урон получали только шесть ближайших к диротизаторам крыс, следующие шесть грызунов получали вдвое меньше, а еще шесть – всего четверть урона и так далее. Ну и в-третьих, источником наносимого урона считался не шардон, сваривший зелье, а сам эффект от ядовитого дыма. А значит, на количество и качество получаемого опыта и лута не действовали никакие бонусы и прибавки от параметров, умений и достижений. В мире фантазии нельзя было маленьким отрядом эффективно истреблять целые толпы монстров, используя оружие и заклинания, наносящие массовый урон. Таким образом, игра соблюдала баланс прокачки и фарма. «Практический результат эксперимента сильно отличаются от теоретических выкладок. Математическая модель ошибочна». Сделал вывод и скин, подсчитав полученный опыт и лут. Расчет корректирующего коэффициента – 28%. «Шныга портит твои эксперимента испуганно поинтересовался Гоблин. «Нет, мне не хватило данных, чтобы построить точную модель». «Шныга не брать никакой данной. Честно-честно. Дырявый кружка брать. Вкусный горячий мясо два раза брать». «Данные ни разу не брать и даже не видеть!» Коротышка выложил на стол перед трактирщиком пивную кружку и две обглоданные кости. «Может, господина староста куда-то сама свои данные положить, а потом забыть?» «Иди тренируйся, я сам разберусь!» Телохранитель вернулся к избиению манекена, а Шардон продолжал считать и сравнивать. Расчет корректирующего коэффициента завершено. Полученное значение 0,475. Прокачка таким образом оказалась вдвое медленнее ожидаемой и почти втрое, если сравнивать с походом в шахты в компании бессмертных. Крысиная нора номер один. Запечатана. Крысиная нора номер два. Запечатана. Директива прокачка на крысах в кладовке. Удалено. Директива прокачка алхимии. Установка приоритета. Высокий. И вместо того, чтобы прокачиваться самому и подтягивать старательного шныгу, трактирщик полностью переключился на развитие профессии алхимия. Ему понадобилось 5 часов и 22 зелья ядовитого дыма, чтобы получить долгожданный седьмой уровень. И теперь он мог сварить орковский спотыкач, который так любил бывший староста. А ныне казарменный офицер городской стражи Заграб. Игроки из клана Дети Корвина обеспечили ему все необходимые ресурсы, включая редкую в здешних местах бабай-траву. Ее можно было достать у соседей, которые как раз специализировались на травах и алхимии. Сам Шардон не мог торговать с жителями питомника из-за плохой репутации, но на бессмертных действия сценария сдерживания не распространялось. Так что к утру он получил четыре бутылки орковского спотыкача, а Шныга наконец-то уничтожил свой манекен и вместе с повышением навыка мечника получил новое умение. «Хэй, господина староста, смотри, как моя теперь могу!» Гоблин ловко крутанулся, выписывая вокруг себя светящимся клинком эффектные восьмерки. «Стальная петля смерти называться!» Хвастливо заявил он. «Всех-всех вокруг насмерть рубать! Теперь шныга точно всех убьет, а один останется!» Шардон убрал бутылки в инвентарь и внес коррективы в список текущих задач. «Директива. Отдать Орковский спотыкать за грабу. Установка приоритета наивысший. Директива прокачка алхимии. Удалено. Пометка. Улучшить предмет, оглушающая чугунная сковородка у кузнеца». Новая директива. Математическая модель эффективной прокачки. Описание. Разработать математическую модель прокачки группы Шныга плюс Шардон на крысах при использовании классовых боевых умений массового урона. Директива создана. «Идём!» – скомандовал трактирщик Гоблину. «Наша опять будет крыс убивать?» Шныга опасливо покосился на бутылку с испатыкачом, которую показал ему трактирщик. Пару раз он уже украдкой попробовал результаты его алхимических экспериментов и едва выжил после этого. Хорошо, что у запасливого Шардона оказалось противоядие. «Наша будет заводить знакомство с бывшим старостой». «А если эта бывшая староста не захочет с нашей знакомиться, то получит бутылкой по своей глупой башка?» Тут же догадался сообразительный телохранитель. «Тогда моя покажет ему стальная петля смерти». Пометка «Приобрести еще пару предметов на бонус к интеллекту для шныги.